Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Знаешь, Филимон, что у меня в ручках? Наверное, ты там спрятала письмо. Откуда ты знаешь, Филимон? Любознайка, когда ты приходишь и все время у меня спрашиваешь, как ты думаешь, Филимон, что у меня, я, естественно, уже догадываюсь, что там письмо. Точно. На этот раз нам пишет Наташа из Сталина. Она хочет узнать, кто такая Генетта. Генетта? Какое красивое имя. А у кого мы будем спрашивать про генету? Это что вообще? Предмет, это вещь какая-то или это зверь какой-то? Я просто не слышал. Я тоже точно не знаю, но я думаю, стоит начать с дяди Лёши. Действительно, если дядя Лёша слышал что-нибудь про генету, то он точно нам расскажет. Ужасно интересно, всё так тайно и тайно. Ужасно неизвестно, всё то, что интересно. «Зверь Генетта удивительно похож на змею с кошачьей физиономией». «Действительно, Генетты похожи на каких-то присмыкающихся, длинных, вроде ящериц и змей. Они очень узкие, невероятно гибкие, с длиннющим хвостом, да и все тело, да и шея. У Генетты очень-очень элегантно удлиненные». И верткие они, и ловкие, и быстрые, как искорки. Ноги у них конечности, довольно короткие, на самом деле достаточно длинные, но по сравнению в пропорции с очень длинным и действительно узким э, змеевидным телом их ноги действительно кажутся иногда, ну, как-то появляющимися по мере надобности, что ли, но особенно не замечаешь э, ее ног, когда она движется. А кошачья физиономия у них действительно э, ужасно симпатичная, э, с остренькой мордой, Вытянутая, узкая, но всё-таки совершенно кошачьим выражением морды лица, такая вот головка у этой самой зверюшки с кошачьими же ушками, правда, не такими большими ушами, как у настоящих кошек, но всё-таки Уши той же формы, вот эти самые ушные раковины, внешние, так сказать, да, или наружные уши, как у кошачьих. Глаза круглые, а зрачки особой удлинённой, а иногда даже волнистой вот такой вот формы. Но это обычно всё-таки не замечаешь, потому что глаза тёмные, а животные генеты сумеречные, ночные, тенилюбивые так сказать. На ярком солнечном свету они себя хорошо не чувствуют. Листные животные а относятся к к целому большом, очень большом, очень важному семейству, ну, низших, хищных, млекопитающих, хищные или плотоядные, не от слова плоды, а от слова плоть, то есть мясо. Плотоядные, да? Или хищные животные В классе млекопитающих составляет особый отряд. Ну, в нём семь основных семейств. Самые известные — это, естественно, кошачьи, собачьи, ну и, конечно же, очень широко известный куньи, да, к которым относятся и хорьки, и норки, и выдры, и куницы, и барсуки, и росомахи. Очень большое семейство. Тем не менее, семейства, ну, как бы их назвать... Так, чтобы запомнилось получше, виверровые – правильное название. Дело в том, что кроме генетты есть еще и виверра, а кроме виверры есть еще и циветта или цибетта. И генетта, и виверра, и цибетта – они все родственники мангустов, и бентуронгов, и пальмых куниц, и самых-самых разных удивительных животных – которые составляют первое, самое низшее, наиболее близкое к предковым формам всех хищных млекопитающих, семейства с огромным количеством видов. Генетты живут в тени густого тропического леса, изумительно быстро и ловко бегают по деревьям, залезают в любую нору, которая всё-таки, ну, скажем так, не уже, чем самое широкое место затылка вот этой самой генеты Пролезет затылок вместе с ушами, а ушки-то мягкие, они сжимаются, складываются, даже свёртываются. Пролезет и всё остальное тело генеты Ну, это, например, как с кошками, знаете? Любое отверстие, в которое войдёт физиономия кошки с развернутыми усами, вибрисами осязательными волосками, вот любое такое отверстие подходит и для всей остальной кошки, даже если она похожа на футбольный шарик, мячик, поскольку э, у неё, у этой кошки могут быть ведь не, не, не одна кормилица или, скажем, кормилец, да, а самые разные люди, друзья. И как-то вот человек всегда считает, видя кошку, а особенно если кошка смотрит на него и говорит ему, Мяу. что киска бедная голодна. Это полная чепуха, не обжоры и лакомки, и совершенно незачем их закармливать. Так вот, это все-таки имеет место, кошек закармливают. Домашних, во всяком случае, и очень часто. Но, какими вы толстыми они не бывали, если пролезет морда с усами, пролезет вся остальная кошка. С Генетой дела обстоят точно так же. У неё усики, разумеется, видны, разумеется, на её губах, под носом и, конечно же, над глазами, как у всех хищных млекопитающих, такие вот пушистенькие, ну, как бы из длинных ресничек, состоящие бровки. Есть и ещё в других местах, естественно, вибрисы. Вибрисы с вибрисами, они всё-таки относительно короткие у генетты. Генетта всё-таки пытается действительно прежде всего измерить шириной своего э, затылка и задней части, прилегающей к затылку луба Как достаточно широкое отверстие или нет. Если это отверстие, ну, действительно, шириной со спичной коробок, генета туда проникнет и достанет оттуда себе вкусного паука большого при большого тарантула какого-нибудь, роскошный завтрак, или какую-нибудь ящерицу или какое-нибудь крупное насекомое, или мышку, или птичку, или ещё кого-нибудь. Они, конечно же, настоящие хищные животные, но симпатичные невероятно Они очень хорошо приручаются, не ласковые. но ну, естественно, всё на свете пробуют на зуб. А зубы у них, конечно, хищные. Э, ну так ведь то же самое имеет место и со всеми котятами и щенятами в определённом возрасте. Тем не менее, я всё-таки вам не советую заводить гены, то Они довольно требовательны к температурным э, условиям и к уровню влажности. Э, их жизнь может э, ну, сократиться раз в 10, если отношение температуры и влажности в, в квартире в квартире, в они живут неправильно. И все генетты, живущие в природе, строго охраняются, кроме, пожалуй, некоторых их близких родственников в Таиланде, в Бирме, вообще вот в Юго-Восточной Азии, где их едят. А, кстати, именно вот такие животные, относящиеся к виверовым или циверам, Мальцеветовым, как их иногда называют, всё семейство иногда так называют. У них очень красивая э, шкурка, у большинства с очень красивым, очень изящным, сложным, серо-золотисто-коричнево-чёрным узором. Изумительно красивые животные. И у всех у них есть параональные железы. То есть, вот в районе хвоста, там снизу, парочка желез, которая вырабатывает вещество, в частности, применяемые в парфюмерной промышленности. Тот самый цибетон. Это вещество, этот цибетон, он ближайший родственник химический родственник мускуса. Ну, а без мускуса парфюмерии вообще никогда не существовало в Старом Свете, во всяком случае. Но, кроме всего прочего, их ещё не едят. Особенно в Юго-Восточной Азии, ну и, конечно, в Африке местное население их лопает к несчастью. И... Вы, наверное, помните, друзья, было очень много шума, наделавшая вспышка, нетипичной пневмонии, вида воспаления легких. Вот этими болезнями Подобными болезнями человек заражается, поедая именно родственников генеты и вивержей. А это традиционная, знаете ли, южно-китайская и тайландская кухня, и бороться с ней очень непросто. Такие неславные животные, что меня прямо сразу вдруг грустно стало, когда я об этом подумал. Э, «Ну да ладно». Бог с ними со всеми, с этими китайскими и тайландскими кухнями. Ешьте хорошую, вкусную гречневую кашу и любите всех животных в дикой природе. Любите их осторожно, то есть разумно и ни в коем случае не пытаясь. Вот так вот бездумно, просто по мгновенному настроению или даже по э, действительно многолетнему желанию просто... Э, Взять какое-то животное к себе в любимцы, не узнав предварительно, э, с кем вы будете иметь дело и какие необходимые требования должны удовлетворяться, чтобы это животное у вас могло жить более-менее приличной, ну вот в случае с нашим э, объектом, генетиной жизнью.